Глава вторая. Королевские марионетки. Тележка Торнпепа была самого примитивного устройства, оглобли, в который впряжена собака, четырехугольный ящик на двух колесах, для более легкого передвижения по ухабистой дороге, сзади две ручки, благодаря которым можно было ее катить вперед, как это делают странствующие торговцы. Над ящиком на четырех железных прутьях было натянуто полотно, защищающее его не столько от редкого здесь солнца, сколько от продолжительных дождей. Это напоминало органчики с пронзительными флейтами и трубами, перевозимые на таких же тележках по городам и селам. Но Торнпи повозил не орган, и звуки труб были заменены у него маленькой музыкальной шкатулкой. Верх ящика закрыт на одну четверть, Когда крышка совершенно снята, зрителям, немаловосхищенным, представляется следующая картина. Впрочем, во избежании повторений мы предлагаем лучше послушать самого Торнпипа, твердящего свои звучные фразы. Положительно, в красноречии он не уступил бы самому знаменитому Бриоше, основателю первого театра марионеток на ярмарочных площадях Франции. «Леди и джентльмены!» обращение долженствующее вызывать наибольшую симпатию зрителей даже в том случае если они состоят просто из деревенских оборванцев леди и джентльмены вы видите перед собой парадную залу королевского дворца возборнс на острове уайт и действительно на дощечке окруженной четырьмя стенами с разрисованными дверями и окнами была изображена зала в которой между расставленной мебелью самого изысканного вкуса красовались на большом ковре принцы, принцессы, маркизы, графы со своими высокопоставленными супругами. «Вот там, в глубине, — продолжал Торнпип, — вы видите трон королевы Виктории!» а над ним красный бархатный балдахин с золотыми кистями. Это точный снимок с того трона, на котором восседает ее королевское величество в торжественные дни. Трон, на который указывает Торнпип, высотой всего в три дюйма, оклеен блестящей бумагой с золотыми запятыми вместо кистей, что не мешало ему дать полную иллюзию всем этим достойным зрителям, никогда не видавшим монархической мебели. «На троне», — продолжал Торнпип, — «вы можете лицезреть саму королеву. За сходство я ручаюсь». Она одета в свое выходное платье с королевской мантией на плечах, короной на голове и с кипетром в руке. Так как мы никогда не имели чести видеть властительницу Соединенного Королевства, императрицу Индии в ее парадных апартаментах, то и не можем сказать, была ли эта кукла, изображавшая ее императорское величество, совершенно похожа на нее. Во всяком случае, если даже допустить, что она носит в эти дни на голове корону, то все же сомнительно, чтобы у нее в руке был скипетр, похожий на трезубец Нептуна. Самое лучшее — поверить на слово Торнпепу, что, конечно, и делали зрители. «Я позволю себе обратить ваше внимание на находящихся справа от королевы», — объявил Торнпип. «Их королевских высочеств, принца и принцессу Уэльских, совершенно таких же, какими вы их видели в их последний приезд в Ирландию». «Действительно, ошибиться нет возможности. Это принц Уэльский в мундире фельдмаршала британской армии и дочь короля датского, одетая в великолепное кружевное платье», вырезанная из той же серебряной бумаги, которая обыкновенно покрывает коробки с шоколадными конфетами. По другую сторону мы видим герцога Динбургского, герцога Каннаутского, герцога Фаевского, принца Беттенбергского, принцесс, их жен, наконец, всю королевскую семью, расположенную полукругом перед троном. Нечего и говорить, что все эти куклы, за сходство я опять-таки ручаюсь, В их нарядах, с их позами и оживленными лицами дают верное понятие об английском дворе. Затем следовали важные сановники, и между ними знаменитый адмирал сэр Джордж Гамильтон. Торнпип указывает на них концом своей палочки, прибавляя при этом, что каждый из них занимает место, предназначенное его положением и придворным этикетом. Вот тут... Застыв в почтительной позе перед троном, стоит господин высокого роста, несомненно англосаксонского происхождения, который не может быть никем иным, как одним из министров королевы. Это действительно управляющий Сент-Джеймским кабинетом, легко узнаваемый по его спине, согбенной под тяжестью работы. Торнпип продолжает: А направо от первого министра достоуважаемый господин Гладстон. И правда, Трудно было бы не узнать знаменитого «Олдмен», этого красавца-старика, всегда прямого, всегда готового защищать либеральные идеи против гнета власти. Может быть, следовало удивляться, что он смотрит с такой симпатией на первого министра, но ведь между марионетками, хотя и политическими, многое прощается, и то, что было бы противно людям, созданным из мяса и костей, вполне безразлично для кукол, сделанных из дерева и картона. Впрочем, вот и еще одно удивительное обстоятельство, являющееся каким-то необычайным анахронизмом, так как Торнпип выкрикивает вдруг громким голосом «Представляю вам, леди, джентльмены, вашего знаменитого соотечественника О'Коннеля, имя которого найдет всегда отклик в сердце ирландца». «Да, О'Коннель находился тут же, в 1875 году, хотя прошло уже 25 лет со дня его смерти. Если бы кто-нибудь сделал по этому поводу замечание Торнпипу, тот, конечно, ответил бы, что для сынов Ирландии этот великий агитатор всегда жив. Он таким же образом мог бы представить Парнеля, хотя этот политический деятель был еще совершенно неизвестен в те времена. Затем расставлены и другие придворные, имен которых мы не помним, но все разукрашенные орденами и лентами, политические и военные знаменитости, и между ними его светлость герцог Кембриджский рядом с покойным лордом Веллингтоном и покойный лорд Палмерстон около покойного Питта. Наконец, члены верхней палаты вперемешку с членами нижней палаты, за ними ряд конной гвардии в парадной форме, верхом посреди залы, что ясно указывало на то, что это был... Необычайный выход, который можно весьма редко увидеть в Осборнском дворце. Все вместе составляло около 50 маленьких человечков, ярко раскрашенных, изображавших с великим опломбом весь цвет аристократии, самое изысканное военное и политическое общество Соединенного Королевства. Даже флот не был забыт. И если королевские яхты «Виктория» и «Альберт» не находились тут же готовые к отплытию то они во всяком случае были изображены на стеклах окон что должно было напоминать о рейди спитхеди при хорошем зрении конечно можно было бы различить яхту на которой находились лорды и адмиралы с подзорными трубами в одной руке и рупорами в другой надо согласиться что торнпип нисколько не обманул публику сказав что его представление единственное в мире Положительно, благодаря ему можно было не ездить на остров Уайт. Оттого ли все и поражены не только мальчишки, смотрящие на это чудо, но даже зрители почтенного возраста, никогда не выезжавшие из Каннаута и окрестностей Вестпорта. Только священник немножко улыбается про себя. Что же касается аптекаря-маскательщика, то он уверяет, что все лица так похожи, что ошибиться невозможно, хотя сам он их никогда не видел. Булочник признался, что это превосходило всякое воображение, и что ему с трудом верилось, что при английском дворе столько пышности, роскоши и изящества. «Но, леди и джентльмены, это еще не все!» — продолжал Торнпип. «Вы думаете, что все эти высокопоставленные лица не могут двигаться?» «Ошибаетесь! Они живые! Такие же живые, как мы с вами, и вы это сейчас увидите!» Но раньше я позволю себе обойти всех присутствующих, надеясь на их щедрость. Настает критический момент для всех этих демонстраторов редкостей. Момент, когда их шапка начинает обходить ряды зрителей. Как и везде, зрители подобных представлений делятся на две категории. На тех, которые вовремя уходят, чтобы не платить, и на тех, которые хотят позабавиться даром. И этих последних гораздо больше. Есть, правда, и третья категория, состоящая из людей платящих, но она так ничтожна, что о ней и говорить не стоит. И все это ясно обнаружилось, когда Торнпип сделал свой маленький обход с улыбкой, которой он старался придать любезность, но которая, тем не менее, выражала злобу. Да и могло ли быть иначе, коль его лицо напоминало бульдога, а злые глаза и рот готовы были скорее кусать людей, чем целовать их? понятно что у оборванной толпы не двинувшейся с места не нашлось бы для него и двух копперов что касается тех зрителей которые увлекшись его красноречием хотели остаться но не намерены были платить то они пресппокойно от него отворачивались только пять или шесть человек кинули несколько мелких монет что и составило сумму в один шиллинг и три пенса сумму которую торнпип принял с презрительной гримасой что вы хотите Приходилось довольствоваться этим в ожидании после обеденного представления, обещающего быть выгоднее, и во всяком случае лучше уж было дать представление, чем возвращать деньги. И тогда немой восторг зрителей разразился вдруг шумными аплодисментами. Руки усердно хлопали, ноги стучали, рты выкрикивали такие громкие «О! О!», которые, наверное, доносились до самого порта. В это время Торнпип ударил по ящику своей палочкой, после чего послышался жалобный стон, никем однако незамеченный и вдруг каким-то чудом вся сцена оживилась. Марионетки, движимые внутренним механизмом, точно ожили. Ее Величество, королева Виктория, не сошла со своего трона, что было бы против этикета. Она даже не встала, но двигает головой, кивая своей короной, и опускает скипетр точно дирижер, выбивающий такт. Что касается королевской семьи, то все члены ее быстро поворачиваются, раскланиваясь на все стороны, тогда как герцоги, маркизы и баронетты почтительно проходят мимо. Первый министр раскланивается перед господином Гладстоном, который, в свою очередь, отдает ему поклон. Важно двигается О'Коннель, за ним следует герцог Кембриджский, выделывающий... Какое-то характерное па. Затем идут все остальные лица, и лошади конной гвардии машут гривы и скачут, точно находятся не в зале Осборнского дворца, а в его манеже. И вся эта карусель движется под дребезжащие звуки музыкальной шкатулки, которая доставала несколько диезов и бемолей. И, конечно, Педди, такой чувствительный к музыке, что Генрих VIII украсил даже арфы и герб зеленого Ирина, не мог остаться спокойным при этих звуках, хотя он предпочел бы услыхать вместо меланхоличных гимнов, составляющих национальной песни Соединенного Королевства, какую-нибудь песенку их дорогой Ирландии. Все это было на самом деле очень мило, и кто никогда не был в настоящих европейских театрах, того понятно это могло привести в восторг. И всеми овладело неописуемое воодушевление при виде этих движущихся кукол. Вдруг от какой-то неисправности в механизме королева так поспешно махнула скипетром, что попала им по круглой спине первого министра. Тогда неописуемый восторг зрителей выразился громкими криками одобрения. «Они живые!» — сказал один. «Не достает только, чтобы они заговорили!» — сказал другой. «Об этом лучше не сожалеть!» — прибавил аптекарь, становившийся всегда демократом, в минуты восторга. И он был прав. «Что было бы, если бы эти марионетки вдруг вздумали произнести несколько официальных речей?» «Хотелось бы мне знать, что заставляет их двигаться», — проговорил тогда булочник. «Да кто ж как не черт?» — заметил старый матрос. «Конечно, черт!» — закричали в один голос несколько убежденных матрон и торопливо перекрестились, глядя на священника, стоявшего в задумчивой позе. «Да как же черт может поместиться в таком ящике?» заметил молодой приказчик, отличавшийся наивностью. «Ведь черт-то большой!» «Так он не внутри сидит, а где-нибудь тут!» сказала старая кумушка. «И показывает нам все представление!» «Нет!» — ответил важно москательщик «Ведь вы сами знаете, что черт не умеет говорить по-ирландски!» «Да, это одна из истин, в которых Пэдди вполне уверен». Торнпип, несомненно, не был чёртом, так как выражался на чистейшем ирландском наречии. Однако, если здесь не было колдовства, то оставалось допустить, что все эти человечки двигались благодаря какому-нибудь внутреннему механизму, но никто не видел, чтобы Торнпип заводил пружину. В то же время была одна особенность, не ускользнувшая от внимания священника. Как только движения замедлялись, сильный удар хлыста по ковру покрывавшему низ тележки, приводил всех в прежнее оживление, кому же предназначался удар хлыста, сопровождаемый всегда стоном. Священнику захотелось узнать это, и он спросил у Торнпипа, «У вас в ящике верно собака?» Торнпип посмотрел на него, нахмурившись, находя его вопрос лишним. «Что там есть, то и есть», — ответил он, — «это мое дело, и я не обязан никому объяснять». «Положим, вы не обязаны», — заметил священник. «Но мы-то имеем право предполагать, что собака приводит в действие механизм». «Ну да, собака», — сказал угрюмо Торнпип. «Собака во вращающейся клетке. И сколько я употребил времени и терпения, чтобы ее выдрессировать. А велика ли выгода? Мне, наверное, не дадут и половины того, что платят священнику за обедню». в ту минуту, когда Торнпип произносил эти слова, Механизм вдруг остановился к великому огорчению публики. Когда же Торнпип хотел уже закрыть ящик, говоря, что представление окончено, к нему обратился вдруг аптекарь со словами. «Не согласитесь ли вы дать еще одно представление?» «Нет», — ответил грубо Торнпип, в виде устремленные со всех сторон подозрительные взгляды. «Даже если бы вам предложили за него два шиллинга?» «Не за два, не за три!» — вскричал Торнпип. Он теперь только и думал, как бы поскорее уйти, но публика вовсе не желала его отпускать. Однако, по знаку хозяина, собака собиралась уже тронуть тележку, когда вдруг из ящика раздался жалобный стон, сопровождаемый рыданиями. Торнпип вне себя повторил уже не раз пущенное им в ход ругательства «Да замолчишь ли ты, собачий сын!» «Там вовсе не собака!» — воскликнул священник, удерживая тележку. «Собака!» — упрямо ответил Торнпип. «Нет, это ребенок!» «Ребенок! Ребенок!» — закричали все. Какая перемена произошла теперь в зрителях! Любопытство сменилось чувством сострадания, выразившимся довольно бурно. Как? Внутри ящика находился ребенок, которого били хлыстом, когда он выбивался из сил и не мог больше двигаться в клетке. «Ребенок! Ребенок!» — закричали еще энергичнее. Торнпипу приходилось плохо. Он попробовал бороться, толкая сзади тележку, но напрасно. Булочник схватил ее с одной стороны, москотельщик — с другой. Никогда ничего подобного не случалось при королевском дворе. Принцы чуть не раздавили принцесс, герцоги опрокинули маркизов, первый министр упал, вызвав падение всего министерства». Одним словом, произошло такое смятение, какое могло случиться в Осборнском дворце лишь в том случае, если бы остров Уайт подвергся землетрясению. Торнпипа очень скоро усмирили, несмотря на то, что он отчаянно сопротивлялся. Все без исключения принимали в этом участие. Тележку обыскали, москотельщик пролез между колесами и вытащил из ящика ребенка. Да, малютка, лет трех, бледный, тощий, болезненный, с ногами изодранными кнутом, еле дышащий. Никто не знал этого ребенка в Эстпорте. Таков был выход малыша, героя этой истории. Каким образом очутился он в руках злодея, который не был его отцом, довольно трудно было узнать. На самом же деле, малютка был подобран торнпипом девять месяцев тому назад На улице одной из деревень допегали, и вот к чему приспособил его этот варвар. Одна из женщин взяла ребёнка на руки и старалась привести его в чувство. Все теснились к нему. У ребёнка было интересное, даже умненькое личико. У этой бедной белочки, принуждённой вертеть клетку под ящиком, чтобы зарабатывать себе хлеб. «Зарабатывать хлеб! В эти-то годы!» Наконец он раскрыл глаза и вздрогнул, увидав Торнпипа, который подошел, крича злобным голосом, «Отдайте его мне!» «Разве вы отец его?» — спросил священник. «Да!» — ответил Торнпип. «Нет, нет, это не мой папа!» — закричал ребенок, уцепившись за женщину, державшую его на руках. «Он вам не принадлежит!» — вскричал москотельщик. Торн пип однако, продолжал стоять на своем, со скривившимся лицом и злобно сверкающими глазами, он уже не помнил себя и собирался разделаться по-ирландски, то есть пырнуть ножом, но двое молодцов схватили его и обезоружили. «Вон! Гоните его вон!» — кричали женщины. «Убирайся, подлец!» — сказал москотельщик. «И не смейте у нас больше показываться!» — закричал священник с угрожающим жестом. Торнпип яростно хлестнул собаку, и тележка покатилась обратно по главной улице Уэстпорта. — Негодяй! — сказал аптекарь. — Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, как он протанцует минуэт Кельмингама. Протанцевать этот минуэт значило, по местному выражению, проплясать последний раз джигу на виселичной веревке. Затем священник спросил ребенка, как его зовут. — Малыш, — ответил тот, — довольно твердым голосом. Действительно, другого имени у него не было.